В этот момент из трюма появился муж Сьюзан с тремя запотевшими бутылками пива, удерживая их между пальцами одной руки. Увидев ее, он широко улыбнулся. — А мне показалось, что я слышал твой ропот. взобравшись на палубу, Грег выпрямил свой весь рост. На нем были лишь длинные шорты и расстегнутая рубашка. Он работал корабельным механиком в порту Дарвина, и они со познакомились, когда та привела на ремонт в Сухой Док исследовательское судно Сиднеевского университета. С тех пор прошло восемь лет. Всего три дня назад они отпраздновали пятую годовщину своей свадьбы на борту этого судна, стоявшего на якоре в море в сотни миль от Атолла Киритимати больше известного как Остров Рождества. Грег передал жене бутылку. — Какие успехи с прослушиванием! Сьюзан отпила большой глоток пива, наслаждаясь живительной влагой. После нескольких часов с соленым загубником во рту ее мучилась жажда. — Пока никаких. До сих пор не могу понять, почему они выбросились на берег. — Десять! Дней назад 80 дельфинов, обитающих в Индийском океане, выбросились на берег острова Ява. Сьюзен занимался изучением тех последствий, которые влекло за собой долговременное воздействие гидролокаторов на представителей отряда китобразных. В прошлом излучение, испускаемое гидролокаторами, уже не раз приводило к гибели морских млекопитающих. Обычно молодую женщину сопровождала группа помощников из числа студентов и аспирантов, однако сейчас она вышла в море просто, чтобы отдохнуть вместе с своим наставником. И по чистой случайности массовая гибель дельфинов произошла именно в этом районе, отсюда затянувшееся пребывание здесь. А «Может быть, виной всему не гидролокатор?» созданы руками человека, а что-либо другое задумчиво промолвил Эпплгейт, рисуя пальцем круги на запотевшем стекле бутылки. В этом регионе постоянно случаются микроземлетрясения. Быть может, глубоководный толчок, вызванный сдвигом тектонических плит, породил ту самую ноту, от которой дельфины запаниковали и покончили с собой. — Несколько месяцев назад здесь действительно классно тряхнуло, — подтвердил Грэг. Устроившись в шезлонге рядом с профессором, он похлопал по соседнему креслу, предлагая Сьюзен сесть рядом. — Может быть, речь идет об отголосках? Сьюзен не находил и возражений. На протяжении последних двух лет серия мощных землетрясений породивших разрушительные цунами, Сильно изменило морское дно. Уже одного этого было достаточно, чтобы нагнать страху на кого угодно. И все же полной убежденности у нее не было. Здесь скрыло что-то еще. Коралловый риф, тянущись под водой, выглядел странно опустевшим. Все немногое живое, оставшееся там, спряталось в скалистой расселине раковины и ямы в песке, и, казалось, затаило дыхание. Быть может, обитатели моря, способные чувствовать то, что скрыто от людей, действительно откликаются на маломощные землетрясения. Нахмурившись, Сьюзан уселась рядом с мужем. Надбыть связаться по радио со островом Рождества и выяснить, не наблюдалось ли в последнее время необычайной сейсмичной активности. Ну, а пока что у нее есть новость, которая завтра утром определенно заставит ее мужа спуститься под воду. Зато я нашла то, что очень напоминает старинные затонувшее судно. Быть такого не может. грек уселся прямо. Работая в порту Дарвина, он возил туристов на экскурсии с затонувшим боевым кораблям времен Второй мировой войны, которым было усеяно все дно вдоль северного побережья Австралии и подобные находки неизменно вызывали у него самый живой интерес. «Где?» сьюзен рассеянно показал назад за борт. «Метрах в ста слева от нас несколько черных рей, торчащих с песка».